сжимая в пальцах сигареты. Над залами театров, кинотеатров и мюзик-холлов вечно висело облако голубоватого дыма. При получении хорошей новости шляпы подбрасывались в воздух, а уж какая свалка желающих заполучить свои вещи обратно возникала после этого мгновенного порыва, я и вообразить не могу. Головные уборы и курительные принадлежности — имели распространение столь широкое, что ни один уважающий себя актер не вышел бы на сцену, не освоив предварительно манипуляций со шляпой и куревом. Великий мастер У. К. Филд проделывал с сигарой и тростью такое, что зритель невольно вспоминал о Моцарте с его виртуозным владением четвертными нотами Трациями и первым попавшимся под руку с ключом. У меня была когда-то двоюродная бабушка. Ныне ее, увы, призвал к себе Господь, которую я старался навещать так часто, как мог. И всякий раз, как я пересекал ее порог, она усаживала меня в кресло и подталкивала поближе ко мне серебряную шкатулочку, содержавшую кучу сигарет, произведенных несчетные годы назад. «Нет, права же, тетя, не стоит!» — протестовал я. «Вздор и ерунда!» — отвечала она. В бетси всегда ощущалось нечто от бабушки Дэвида Копперфилда. «Я люблю смотреть, как мужчины курят». И мне приходилось брать одну из этих чудовищно выдохшихся сигарет и выкуривать ее, а тетя Бетти наблюдала за мной, удовлетворенно кивая. Все происходило так, как ему и следовало происходить. Бабушка потягивала херес, а я курил. Сама она не курила никогда. Подозреваю, что ее девяностолетние легкие, если бы у них имелся выбор, предпочли бы, чтобы я воздерживался от выдувания струй дыма в ее направлении. Однако соблюдение условностей было для бабушки всем. Ныне условности подталкивают нас в направлении прямо противоположным, И заметнее всего это в театрах. Существует множество пьес, в особенности это касается тех, что написаны с начала века до 70-х годов, в которых без сигарет обойтись попросту невозможно. Ноэль Кауарт, похоже, вводил их в стратегически рассчитанные моменты действия с тем, чтобы доставить радость и удовольствие самому себе как актеру. Нет на свете ничего более приятного, чем играть в пьесе все действие, которое не покидает гостиной. Те бедолаги, которым приходится работать в наших великих, субсидируемых государством театральных компаниях, вынуждены исполнять роли, в коих легитимные перекуры отсутствуют. Играть их в условных декорациях затянутыми в кожу и нередко — это мой личный ночной кошмар с голыми по плечи руками. Римские приветствия, поднятыми над головой перекрещенными руками, каковыми актеры Коляевской Шекспировской компании вынуждены обмениваться всякий раз, как они выступают на сцену, разглагольствуя о том, что На севере скапливаются силы могучего Цезаря. Это та самая причина, по которой я всегда странился великих классических ролей.